— пояснил он. — Понимаю, но нам же на кладбище. Оно тут, неподалеку. Что тут такого? Похороним назад. Никаких задержек. — Не могу. Не имею права, — сказал часовой. — Слушай, родимый, Ядыгей склонился с седла так, чтобы лучше были видны его боевые ордена и медали. — Несторонние мы.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 — Почему задержка? — Потому что не положено. — Я же говорю, товарищ постовой, я из обл. профсовета. — А мне все равно, откуда вы. — Как это так? — опешивал Сабиджан. — А так? Охраняемая зона. — Тогда зачем разговоры разводить? — оскорбился Сабиджан. — А кто разводит?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 Так и знал, что ерунда получится. Так нет, куда там, она беит, она беит. Вот тебя она беит. И с этими словами он отошел оскорбленно, сплевывая злой нервно. Едугеев стало неловко перед молоденьким часовым. Извини, сынок, сказал он ему по-отечески. Ясное дело, ты службу несешь. Но покойника куда теперь девать? Это же не бревно, чтобы свалил да поехал. Да я-то понимаю, а что я могу? Мне как скажут, так и должен делать. Я же не начальник здесь. Да, дела. Растерянно протянул Ядыгей. А сам-то ты откуда родом? Вологодский я, папаша.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 Тут ведь закрытая зона. Да ты, папаша, сам служил воевал. Смотрю, знаешь, небось, служба и служба. Хочу, не хочу, а долг. Никуда не денешься. Так-то она так, соглашался Едыгей. Только куда теперь нам с покойником? Они замолчали и, крепко подумав,